Суд начался 11 апреля 1966 года в Большом зале в Иерусалиме. Эйхман сидел за пуленепробиваемым стеклом. Ему было дано право выбрать адвоката. Эйхман пригласил защищать себя известного адвоката из Кёльна, доктора Роберта Серватиуса, который уже наработал практику защиты нацистских преступников на Нюрнбергском процессе. Израильское правительство удалось, оплатила Серватиусу гонорар, проживание и всерах сходы. Защищать человека, на которого по максимуму могли повесить 6 миллионов смертей и еще столько же искалеченных жизней, затея изначально неблагодарная, но Серватиус был грамотным юристом, и именно он превратил, казалось бы, предрешенный процесс в захватывающую схватку, в которой невыразительный худой и бледный лысеющий очкарик Эйкманн Выглядел, ну, просто как статист. Серватиусу противостоял генеральный обвинитель Гидеон Хаузнер, который сам был родом из Польши. Двое из трех судей, Моша Ландау и доктор Ицхак Раве, были родом из Германии, где и получили образование. Адвокат начал защиту, начал защиту на дальних рубежах. Он попытался дать отвод судьям на том основании, что они не могут полностью быть объективными и беспристрастными на этом суде. Отвод принят не был. Серватиусу объяснили, что судьи обязаны быть объективными, а что касается их эмоциональной вовлеченности, то вряд ли вы найдете во всем Израиле хотя бы одного человека, эмоционально не вовлеченного в этот процесс. Тогда последовал второй удар. Израильская юрисдикция не распространяется на Эйхмана. Он гражданин другой страны, вывезен был из Аргентины с силой, свои преступления совершал до создания государства Израиль. Следовательно, он не может судиться на основании закона о нацистских преступниках, принятом в Израиле, так сказать, постфактум. Нюрнбергский процесс тоже был постфактум, ответил Хаузнер, что вполне понятно, учитывая вид преступления. Будем судить, решил суд. Хаузнер читал свою обвинительную речь в 8 часов на трех заседаниях. Она была целиком перепечатана газетами. Некоторые заседания транслировались в прямом эфире по радио. Вся страна, затаив дыхание, внимала. На заседаниях заслушались сотни свидетельств, которые рассказывали такие кошмары, что люди в зале суда плакали и падали в обморок. В ответ Серватиус предъявил 20 списков различных организаций Третьего Рейха, которые занимались еврейским вопросом, и пытался доказать, что основная кампания по истреблению евреев и вовсе шла мимо маленького отдела, которым руководил Эйхвант. Кроме того, ему просто спускали сверху приказы, которые он был обязан выполнять. После этого Хаузнер в течение двух недель допрашивал Эхмана прилюдно. И всем стало ясно, как много зла было сделано палачом и по собственной инициативе. В августе 1961 года 114 заседаний. После 114 заседаний суд вынес смертный приговор Адольфу Эхману. Серватиус не сдался. Последовала апелляция в Верховный суд. Верховный суд приговор утвердил. Тогда последовала апелляция президенту Израиля. Президент смягчить участь Эйхмана не пожелал. Честно отработав гонорар, сделавший все, что мог адвокат, Серватиус улетел домой, а Эйхман взошел на эшафот в полночь с 31 мая на 1 июня 1962 года. Он был повешен, кремирован, и пепел его был выброшен в море за пределами территориальных вод Израиля. После победы над Египтом, поимка суд и казнь Эйхмана явились вторым фактором укрепления, укрепления у израильтян чувства собственного достоинства. На втором десятке лет своего существования Израиль во всем мире воспринимался как маленькое, но сильное государство. Если во внутренней политике забот в стране было хоть отбавляй, то в политике внешней, после войны с Египтом, наступила относительная затишье. Израиль больше не боролся за выживание, и теперь его стремлением было найти себе хороших друзей, чтобы не выглядеть таким одиноким перед большим враждебным мусульманским миром. После Синайской кампании Франция по инерции еще некоторое время продолжала опекать Израиль, но постепенно эта связь стала слабеть. С Алжиром кое-какие французы кое-как французы разобрались. И теперь они не особенно хотели раздражать арабские страны. Из европейских стран постепенно на первый план стали выходить отношения с Западной Германией, ФРГ. Процесс нормализации отношений с Западной Германией начался еще с соглашения о репарациях. Впоследствии по инициативе Бен-Гуриона были предприняты попытки развить этот процесс до установления дипломатических отношений. Такому урегулированию помешала однапряженность, между правительствами Западной и Восточной Германии. Однако Бен-Гурион не собирался отступать. Израиль должен был найти способ прорвать международную изоляцию. Синайская компания и ее последствия показали, насколько недальновидно было опираться на помощь только США, либо какого-либо другого одного государства, даже такого как Франция. В Вашингтоне аба ибан который до 59 -го года был послом США и одновременно делегатом Израиля в ООН, попросил Далласа использовать свое влияние на Аденауэра для установления дипломатических отношений между Западной Германией и Израилем. Даллас согласился вмешаться, но его усилия не принесли результатов. Арабские дипломаты предупредили, что любое германо-израильское сближение повлечет за собой признание арабскими странами ГДР. На этом этапе Бен-Гурион отнесся с большим вниманием к позиции Переса и других политиков, настаивающих на необходимости укрепления практического сотрудничества с Западной Германией, в особенности в экономической сфере, где эта страна уже значительно опередила Францию, Германию восточную. ГДР бенгурион просто игнорировал, хотя с Советским Союзом дипломатические отношения пока еще продолжали существовать. Для установления дипломатических отношений с ФРГ Необходимы были личные контакты между Бен-Гурионом и Аденауэром. Они оба питали друг другу большое уважение и уже давно хотели познакомиться. Предстоящий визит канцлера Западной Германии в США в марте 60 года предоставил возможность встречи на нейтральной территории. Быстро была достигнута договоренность о присуждении Бен-Гуриону почетной степени в университете имени Луи Брандайза массачусетс Откуда он должен был отправиться? В Нью-Йорк на встречу с Аденауэром. Здесь были заложены основы для интенсивных переговоров между Иерусалимом и Бонном. Хотя пока чувствительный вопрос о полных дипломатических отношениях не затрагивался. Важнейшей целью Израиля в переговорах с ПРГ были поставки оружия. Бен-Гурион считал, что Израилю не следует целиком полагаться на один или даже два источника снабжения оружием, а именно на Францию и Англию. Поздняя политическая нестабильность во Франции только усилила это убеждение. Поэтому в сентябре 1957 Шимон Перес встретился с западногерманским министром обороны Францем Йозефом Штраусом. Как опытному политику Штраусу не надо было указывать на то, что контакты с Израилем могут смягчить неприязненное отношение к нему и к его партии немецких либералов. Объективно же Штраус считал, что сильный Израиль сможет воспрепятствовать советскому проникновению на Ближний Восток. Он и его коллеги из стран НАТО получили от Израиля образцы советского оружия, захваченного во время Синайской кампании, и были чрезвычайно встревожены. Поэтому в беседе с Пересом Штраус пообещал сделать все возможное для оказания Израилю требуемой помощи. Он вновь подтвердил свое обещание четырьмя месяцами позже, когда Перес и израильские военачальники предоставили ему длинный список требуемого военного оборудования. Затем этот список утвердил и сам Аденауэр, потребовав, однако, чтобы договоренность между Израилем и Германией не афишировалась и чтобы обе стороны сохраняли полную секретность. Подразумевалось, что поставки будут осуществляться безвозмездно или почти безвозмездно. Таким образом, в начале 1959 года, кружным путем через французские порты в Израиль стало прибывать немецкое оружие, самолеты, вертолеты, артиллерия, ракетные комплексы, грузовики и санитарные машины. В ноябре 62 года Штраус вынужден был уйти со своего поста. Его преемник фон Хессель продолжил начатое дело. Оппозиционные партии, узнав о секретном военном договоре, молча смирились с его существованием. Уже говорилось, что ультиматум арабских стран ФРГ по поводу немецко-израильских контактов Рассматривался в Иерусалиме как временное препятствие на пути к установлению полных дипломатических отношений с Бонном. Процесс над Адольфом Эхманом только укрепил решимость ФРГ способствовать упрочнению упрочению безопасности Израиля. В конце 50-х, начале 60-х участились взаимные контакты между Гестадрутом, мопай и немецкой социал-демократической партией и профсоюзами. В конце концов, в мае 65 -го года обе стороны – окончательно дозрели до полноценных дипломатических отношений и обменялись соответствующими посланиями. Узнав об этом, 10 арабских стран Алжир, Египет, Ирак, Судан, Йемен, Кувейт, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Иордания разорвали свои отношения с ФРГ. Немцы мужественно стерпели. 19 августа 65 года первый немецкий посол Раульф Спалс прибыл в Иерусалим для вручения верительных грамот новому президенту Израиля Шнеору Залману Шазару. Ицхак Бен-Цви, бывший президент, умер в 1963 году. В 63 году первым впечатлением от Иерусалима у посла были камни и бутылки, летящие из толпы в его машину. Ашер Бен-Натан, первый посол Израиля в Бонне, Вручил, вручил вверительные грамоты в более спокойной обстановке. После постепенно, в рабочем порядке, арабские страны вернули свои посольства в западную Германию. С Америкой отношения продолжали оставаться неясными. Став премьером, Эшколь засобирался в США. В Вашингтоне у президента Джонсона он появился 1 июня 1964 года. У Эшкола были просьбы, у США были вопросы. Израилю нужны были танки – Верные своей осторожной политике американцы продавать танки напрямую не хотели, но пообещали содействовать приобретению их у других стран. Израиль знал о египетских ракетах. Себе хотел купить такие же. Американцы опять же старались удержать израильтян от покупки тактических ракет. Зато Уэшкаля ждало очередное внушение по поводу реактора в Димоне. «Делаете ли вы там бомбу или нет? Даже не это самое важное!» Достаточно, если арабы будут думать, что вы ее делаете. Это может спровоцировать их на упреждающий удар, и снова начнется крупная война. Зачем нам всем это надо? Немного подумав, Эшкаль выдал свою знаменитую фразу, приписываемую также и Пересу. Израиль не будет первым государством в регионе, которое применит ядерное оружие. Эшкаль вообще старался меньше врать. Он больше не говорил о мирном предназначении реакторов в Димонь и его важности для науки и сельского хозяйства. Выдав эту двусмысленную фразу, он подтвердил свою приверженность и идеи о нераспространении ядерного оружия. На переговорах в Вашингтоне Эшкальт смог добиться лишь общих заявлений, что США являются гарантом безопасности Израиля. По поводу танков, однако, американцы свое слово сдержали. США решили поставлять Израилю танки, через ту же западную Германию. Делалось это следующим образом. Новые американские танки М48 поступали на вооружение германской армии, а старые одновременно снимались с вооружения и продавались германии Израилю. В начале 1965 года этот тайный договор стал известен публике. Канцлер Германии вынужден был прекратить поставку вооружения в Израиль. Из 150 планируемых танков к этому времени удалось доставить Только 60. Тогда американцы придумали следующую комбинацию. Они решили продавать оружие Иордании. Израиль с этим согласился, при условии, что это оружие не будет дислоцировано на западном берегу. После этого США уже напрямую смогли доставить 90 танков М48 модификации А3 в Израиль. Помимо успехов на германском фронте в 60-е годы, Израиль смог наладить отношения со многими молодыми африканскими государствами. Кроме чисто технических предпосылок к этому, как открытие после войны 1956 -го года порта Вейлата в Эйлате и выхода в Красное море для афроизраильской дружбы, были и предпосылки политические и экономические. Голда Мейер, которая была в те годы министром иностранных дел, с горечью писал в своих мемуарах о чувстве одиночества, которое ее охватывало каждый раз, когда она попадала в о ОО, ООН. Страны Советского Блока настроены враждебно. Европа равнодушна. США настроены осторожно. Европа неравнодушно была настроена к арабам. В далеком 1938 году Европа получала 30% своей нефти из США, а 25% с Ближнего Востока. В 1948-м лишь 10% нефти поступало в Европу из США. В 1949-м 50% европейских нефтяных запросов Удовлетворял Ближний Восток. В 50-х годах процент дорос до 70%. И тенденция эта продолжалась до тех пор, пока нефть не нашли в Северном море. Проблема арабских беженцев время от времени продолжала всплывать на заседаниях ООН. И Израилю нечего было сказать нового. репарации беженцам израильское правительство платить тоже не собиралось. Мы помним, что в 1950 году В Израиле был принят закон об арабском имуществе, оставленном без надзора. Это имущество, брошенное беженцами, конечно же, активно использовалось на нужды страны уже многие годы. Однако в 1965 году закон этот был частично пересмотрен. В частности, правительство создало советы попечителей для этой собственности, намекая тем самым, что ее продолжают неусыпно бдить. Такие советы были созданы в Яффу, Рамле, Лоде, хафе Аку, Назарете, фарами нечего и говорить, беженцам этого от этого ничего и не прибавилось. Но имидж Израиля в ООН тоже не улучшился. Арабы планеты блюли бойкот, а так как арабский мир был частью стран третьего мира, то и сами эти страны солидаризировались более с арабами, нежели с одиноким Израилем. С обидой писала Голда Мейра о том, как Израиль одним из первых признал Китайскую Народную Республику. А китайцы не захотели иметь израильское посольство в Пекине. Новые африканские государства, с другой стороны, в первые годы своей послеколониальной жизни, тоже в определенном смысле были изгоями мирового общества. Они еще не обросли связями и не знали, что им собственно делать с этой их независимостью. Кроме того, им нужно было теперь самим налаживать сельское хозяйство и промышленность. И вот для них Израиль, сам сбросивший английское колониальное иго и экономически поднявшихся, поднявшийся без всяких полезных ископаемых, являлся одним из тех примеров, на которых можно было равняться. Годы афроизраильской дружбы внимательно изучали многие историки, которые дали этому периоду романтическое название «Африканский медовый месяц». Сейчас, с позиции начала 21 века, видно, что больших экономических и политических дивидендов из этих отношений Израиль не получил. Попытки израильтян научить африканцев жить кибуцами не удались. Хотя Голдомейер и растрогалась где-то в Камероне, при ее появлении ансамбль народных инструментов с душой сыграл невообразимую вариацию на тему «Дейдыща мама» кровной дружбы с черным континентом не получилось. После войны 67 и 73 годов под нажимом СССР и арабских стран большинство африканских государств Разорвали отношения с Израилем. С экономической точки зрения на Израиле это почти не отразилось. Неудачи с Китаем преследовали Голду Мир все время, пока она управляла Министерством иностранных дел. Каждый раз, когда вон делегат от КНР голосовал против Израиля, она с горечью думала. Ну почему Китай? Ну что плохого мы сделали китайцам? Как-то до нее дошло высказывание одного китайского дипломата посвященного Израилю. Если каждые 3 миллиона человек будут питаться, создать собственное государство, то во -то превратится земля. В 1966 году уроженец Южной Африки аба сменил голду на посту министра иностранных дел. А на следующий год на Ближнем Востоке начались такие дела, что в Израиле забыли о китайцах, а весь мир снова затаил дыхание.